Единственный ребенок своего отца. Инги на момент второго замужества было 45. За пару лет до этого от нее ушёл муж. Заел быт. Дети были уже взрослые. Дочь 25 лет и сыновья 22 и 19. У мужчины, за которого вышла замуж Инга, детей не было. Как-то вот так получилось. Женился в 18 лет по большой любви, а через три года разбежались. То ли любовь кончилась, то ли все тот же пресловутый быт. Полгода 45-летняя Инга с 48-летним мужем пыталась забеременеть. Никак. Серьезных гинекологических причин бесплодия не было. Просто природа матушка, АМГ антимюллеров гормон, показывающий авриальный резерв, у Инги был меньше 0,1. Зачать с таким показателем подобно фантастике. Пробовали в качестве последней попытки стимулировать Результат нулевой. Детей Инги с новым мужем очень хотелось, причем принципиально биологически своих и родить тоже самой. Насур маму не было то ли финансовых ресурсов, то ли этических. Что делает женщина в такой ситуации? Пользуется донорской яйцеклеткой. Инга сделала ход конем. Попросила родную дочь стать донором. Посчитала, что, во-первых, свои гены – это всяко ближе и безопаснее в плане наследственности, а, во-вторых, финансы сэкономили. Завершилось все весьма успешно. Циклы матери и дочери синхронизировали, перенос эмбриона выполнили в естественном цикле, без заморозки. Беременность случилась с первой попытки. Инга без особых проблем даже с поправкой на возраст и четвертую беременность выносила сына внука. Моя близкая знакомая репродуктолог иногда говорит, что на том свете для их специальности отдельный котел имеется, потому что так над природой никто не издевается. Вот в целом я за эту семью рада. У возрастных родителей появился желанный малыш, единственный ребенок своего отца. А с другой стороны, неправильно это все, что ли? Вот могу еще понять, когда мать дает свою донорскую матку для пересадки дочери. А вот дочерние яйцеклетки для матери, чтобы та выносила то ли сына, то ли внука, почему-то коробит.